Глава 20. Бар. Компания мне знакома лишь отчасти. В основном тут Настины знакомые. Кого-то я уже встречала. Некоторых вижу впервые. Стопку за стопкой вливаю в себя алкоголь. Легче не становится. Хочется набрать его номер. Пару раз даже достаю телефон из кармана. Но останавливаю себя, пытаясь не совершить ошибку. Не стоит навязываться. Это уже усвоено, вбито в подкорку опытом. Кармические грабли, наверное, существуют специально для таких тупых, как я. Сполна на них потанцевав, до меня все же дошла истина. После бара в клуб настроение все тоже, почти на нуле. Девчонки вытаскивают танцевать, подкатывает какой-то парень. Стараюсь забыться, отключить переживания, перекрыть их другими эмоциями. Не получается. Возвращаюсь за стол, прокидывая в себя очередную стопку текилы. Настроение дерьмо. Кристина садится напротив. Как и вся жизнь. Забей. Хочешь одну штуку дам попробовать? В лед снимает напряжение и настроение поднимает. Наркота, что ли? Нет, конечно. Просто таблетка радости. У меня как раз одна осталась. Не думаю, что стоит. Это безобидная витаминка. Привыкания никакого. В нирвану не улетишь, не бойся. На себе испытано. Она подмигивает и, достав из бюстгальтера небольшой пакетик, аккуратно продвигает по столу ко мне. «Не грусти! Выпей, не грустин!» Она смеется и, допив свой бокал, отправляется танцевать, оставляя меня одну. С пару минут раздумываю, покручивая таблетку в руке, и все же решаюсь. Спустя полчаса меня уже совсем не заботит молчание Франца и его мнение обо мне. Все проблемы ушли на второй план. По венам, словно сама музыка, бежит вперемешку с кровью, разнося убойную дозу эндорфинов по телу, унося сознание все дальше. Я смеюсь. Мне хорошо. Мне очень хорошо. Паркую машину у названного Андреем Клуба, замечая Андрюха у входа. Он не один. Держи красавицу. Он передает мне Димку, которая еле стоит на ногах, положив голову на плечо Ширяева, матерясь, подхватывая ее на руки тут Ее вещи, робко произносит Баева, которую я сначала и не заметил. В машину положи и едешь со мной. Настя на удивление послушно садится в ровер, поддерживая на своих коленях голову Динки, которая вообще ушла в бессознанку. Захлопну дверь машины, поворачиваюсь к хмурому Андрею. Он закуривает, прищуриваясь. Пусть проблюется и побольше воды давай пить. Совсем херово будет, звони, подъеду, прокапаю. Выругиваюсь. Цензурных слов нет вообще. Внутри творится ад, готовый выплеснуться наружу в любой момент. «Где ты ее нашел?» Андрей отводит взгляд, словно подбирает слова. Не посреди же зала она в бессознанке валялась. «В туалете». В мужском или женском уточнить не стоит, как понимаю. Стас, не делай поспешных выводов. Протрезвеет, сама все расскажет. Зная ее, хрена она что расскажет, блядь. Спасибо, Андрюх. Пожимаю ему руку и сажусь в машину. Ключи от квартиры у нее с собой. Бросаю, глядя в зеркало заднего вида на Баеву. Настя, конечно, не кристально трезвая, но и не пьяна. Вполне адекватна сегодня. Она открывает сумочку Динки, выуживая оттуда связку ключей. Нашла. Останешься с ней, пока в себя не придет. Баева кивает. Вот мой номер. Протягиваю визитку. Напиши, как очнется. Заставляй воду пить и блевать. Хуёво будет. Тоже пиши. Андрюху вызову. Хорошо. Голова не просто болит, а раскалывается надвое, словно внутри нее поселился работающий перфоратор. Проснулась я от тошноты, но стоило повернуться, как боль ударила в виски, а тошнота с новой силой подкатила к горлу. Едва успела добежать до туалета. Меня выворачивало минут пять до пустоты и спазмов в желудке. Садясь на пол, приваливаюсь к стене, прикрывая глаза. «Выпей!» – неожиданно раздается голос Насти. Принимаю протянутый стакан воды и осушаю его. Лучше становится ненадолго, полоскает меня все утро. Только к обеду я сползаю с постели не для забега в туалет, а на кухню. От голода и рвоты все внутренности скручивают узлом. Надо попробовать хоть чай в себя залить. Настя сидит за столом с кружкой кофе, уставившись в экран телефона. Я включаю чайники и облокачиваюся столешницу, стараясь унять вертолеты в голове. «Дин, кто тебе дал колеса?» «Кристя», – произносит Настя, отложив телефон в сторону. Я киваю. Мне кажется, если я произнесу хоть слово, голова просто разорвется на части. «Зачем?» «У нее спроси». Выдавливаю себя, скривившись от боли в висках. «Я не о том. Ты зачем взяла у нее дурь?» «Хреново было». Наливаю в чашку кипятка и бросаю туда пакетик зеленого чая. «Сейчас зато все заебись. Ты совсем дура. Тебе мама в детстве не объясняла, что вкидываться дурью – это плохо». «Насть, чего тебе надо?» Тяжело опускаюсь на стул напротив Баевой. «Типа отъебись, да?» «Спасибо, дорогая подруга. Уважила. Ты хоть помнишь, как домой добралась?» Я отхлебываю чай, понимая, что последнее отложившееся в воспоминаниях — это всполохи света, громкая музыка, чьи-то руки, сопровождающие меня в танце, собственный смех, а дальше ничего. Пустота. Не помню. Настя понимает все по моему лицу и недовольно качает головой, поджимая губы. «Тебя Андрей нашел, знакомый твоего Стаса», и позвонил Францу. А тот его культурно или некультурно послал. Отвечаю, скрипя зубами. Стас приехал. Тихо, но с упреком говорит Баева. Забрал нас. Ты совсем в бессознанке была. Попросил присмотреть за тобой и отписаться ему, как очнешься. Отписалась? Смотрю на чашку в своих руках, скользя пальцами по горячей керамике. Конечно. Что ответил? Ок, больше не беспокой. Дословно. На часах три ночи было, а он приехал за тобой. Дин, что за дичь ты вытворяешь? Я понимаю, что, наверное, лезу не в свое дело, но ты переходишь за грань. У тебя словно срывают голову периодически, и я так и не вдупляю до сих пор, от чего Ты и не поймешь. Ну да, куда мне? Очнись, блядь, уже. У тебя есть все, о чем только может мечтать девушка в твоем возрасте. Есть родители, которые тебя любят. Судя по тому, что ты о них рассказывала, они тебе до сих пор деньгами помогают. У тебя есть образование, своя квартира, работа, мужик и далеко не какой-нибудь сантехник. Ты жива и здорова, что еще надо? С жиру бесишься, что ли? Настя, иди домой. Спасибо, что помогла. Я поднимаюсь из-за стола, выливаю в раковину недобитый чай и споласкиваю кружку. Ты сейчас по-любому выебнешься и скажешь, что не нуждаешься в советах, но я все-таки его дам тебе. Не проебись, Стаса. Он производит впечатление нормального мужика. Она выходит из кухни, и спустя пару минут я слышу, как захлопнулась входная дверь. «Вот это фуршет!» – присвистывает Настя, зайдя в кухню обведя взглядом стол подоконник, заставленный формами, противеньами с булочками, пирогами, печеньем. «Кого в гости ждем?» Никого. Развлекаюсь так. А серьёзно? Серьезней некуда. Ты чего приехала? Ставлю противень с печеньем в духовку. Узнать, как твои дела. Трубку не поднимаешь, на сообщение не отвечаешь. А пожрать что-нибудь дашь? Ты как мужик после смены на заводе. Бля, ты меня раскусила. Во мне живет хмурый сантехник Валера. Люсь ка, жрать есть что? Руки мои садись за стол, Валера. Настя, смеясь, ходит в ванную, выдавая еще пару перлов, пародируя зычный мужской голос. Улыбаюсь впервые за эти дни. После ужина курим на балконе. Разговаривать мне не особо хочется, поэтому большей частью слушаю щебетание Баевой. Тебе Стас звонил? Отрицательно качаю головой, умалчивая о том, что он не ответил ни на один мой звонок, ни на одно сообщение. Ну и не расстраивайся, хрен с ним. Мужики как трамваи. Один ушел, значит, второй на подходе. Проводив Настю, сотый раз проверяю свой телефон. Снова ничего. Мысль поехать с самой экстасу пульсирует в сознании, но я не решаюсь. от чего то кажется, что я не имею на это права. Мне было стыдно за случившееся в клубе, а еще мне было страшно. Очень. Отходняк после той таблетки был жестким, но даже не в этом дело, а в том, что я прекрасно понимаю, что я могу просто сорваться и увязнуть в этом решить вкинуться еще раз. Я чувствовала внутри себя ту грань, через которую я могла с легкостью перешагнуть. Она была слишком незначительной, чтобы в случае очередного эмоционального срыва удержать меня в рамках. Это страшно – осознавать собственную слабость. Невеселые мысли прерывают звонок в дверь. Вытирая руки о полотенце и спешу к двери. Стас. Сердце заходится в учащенном такте от удивления слова застревают в горле. Делаю шаг назад, пропуская его в квартиру. «Твои вещи». Он ставит большую сумку на полу шкафа и тут же разворачивается, чтобы уйти. «Стас!» Ловлю его за руку. «Дай мне пару минут». Он смотрит на мои пальцы с некой брезгливостью. И я разжимаю захват, делая шаг назад. «Для чего?» «Извиниться». «Незачем, Дим» что нового ты мне можешь сказать? Он прислоняется плечом к стене, словно ему неимоверно скучно. Ничего, да и мне тебе ответить нечего. Могу только пожелать вырасти и повзрослеть, потому что ни одному мужику не интересно нянчиться с истеричным, непредсказуемым подростком. Он говорит без злости и смотрит так равнодушно, с таким разочарованием во взгляде, что все внутренности сдавливает до боли в ребрах. Вдохнуть сложно. Он не извит. В его голосе нет ни намека на иронию. Он не отчитывает, не учит. Он просто произносит то, что думает. То, к чему он пришел за эти дни. И он прав. Сама виновата. Некого винить. Стас выходит из квартиры, аккуратно закрыв за собой дверь. Приваливаясь спиной к стене, понимая, что больше он не появится в моей жизни. Он так решил. И мне больно именно от этого. Больно, потому что привязалась к нему сильнее, чем думала. Снова увязла в человеке так глубоко, что и сама не заметила. Сгибаясь от беззвучных рыданий и горьких всхлипов, задушенных собственной ладонью, оседаю на пол. Больно. Человек употребляет и бухает, потому что хочет этого. Ему это нравится. Все остальное, рассказы о сложной жизни нескончаемых проблемах, Это попытка придумать себе оправдание, и не более. И сколько бы ты ни старался повлиять на ситуацию, изменить видение, ничего не поменяется, пока человек сам этого не захочет. Тут всего лишь надо уважать чужую волю и отойти в сторону. Что я и сделал. Мне есть кому объяснять прописные истины. И есть кого воспитывать. Попытка вложить в голову уже взрослому человеку, что такое хорошо, что такое плохо, изначально обречена на провал. У каждого свое видение жизни. К сожалению, эта константа Дины с моей не совпадает. Машины медленно тащились по проспекту, но сегодня это не раздражало. На душе было муторно. Разочарование отравляло. Я не мог ее винить. В ее возрасте я тоже зажигал жестко. Но, во-первых, как бы то ни звучало, я мужчина. А во-вторых, никогда не закидывался дурью ни в каком ее проявлении. Это было табу. Позволить человеку без жестких границ находиться рядом со своим ребенком я не мог. Как и не мог сказать с уверенностью, что это ее баловство было впервые. Не стану отрицать, хотелось ее выслушать, хотелось поверить ее глазам, полным раскаяния. Но никто не мог дать мне стопроцентной гарантии, что через пару недель или через месяц все повторится, что будет хоть какой-то толк от таких отношений. «Нет, она неплохая, я не мог этого сказать». Динка добрая, доверчивая, с детьми быстро находит общий язык. В ней много хороших качеств, но этих «но» было слишком много. Тут и разница в возрасте, которая так или иначе сказывалась в восприятии и отношении к миру, и ее взбалмошность, излишняя эмоциональность, много всего. Лучше все закончить сейчас. Остановил машину у фитнес-центра, прихватил папку с документами и уже собирался выйти, как заметил знакомый, сука, Лексус. «Свали нахер отсюда! У меня нет сегодня настроения тебе рожу бить!» Рыкнув в сторону Усманова, стоило ему появиться в зоне моей видимости. «Только этого мудака мне сегодня не хватало!» «А просто поговорить слабо?» «Не о чем!» Демид тут информацией по смерти Янки поделился. «Мне похуй! Это давно потеряло актуальность! Ты только, сука, все успокоиться не можешь!» «И причина, почему она в окно вышла, тебе тоже неинтересна!» Это был ее выбор. Она беременна была. Усманов, сколько лет прошло, мне плевать. Ну да, ты же у нас быстрый товарищ. Ноги сделал и новую бабу обрюхатил. Как же ты меня заебал. Покачал головой, еле сдерживая себя, чтобы просто ему не въебать и не тратить время на бесполезный треп. Поехали, посидим где-нибудь, выпьем, поговорим нормально. Выдал Усманов, заставляя мои брови изогнуться в удивлении. Ты обкурился, что ли? Франц, я с миром. Знаешь, куда этот свой мир себе засунь? Туда же ж ты помещение, которое ты у меня увел. Не желая продолжать этот тупой разговор, направился в здание. Славка пошел следом, поставил на мой рабочий стол бутылку бренди и в наглую развалился в кресле напротив. Сука. Мне жалко громить свой кабинет твоей рожей. Свали по-хорошему.